Глава 9. 1863 год. 25 сентября. Гнездо. Битва у Восточных ворот продлилась очень недолго. Клинч так и вообще меньше минуты. Однако эффект от удачно организованного стрелкового контакта сделал своё дело, как горящие горшки со спиртом. В итоге в этом крайне непродолжительном сражении нападающие потеряли раненными и убитыми свыше четверти личного состава, и это оказалось ударом по истинно коутирующей силе, выбив из них боевой дух совершенно. Чтобы как-то спасти положение, Захаря перешёл в западный лагерь, который пока ещё держался. С ним же туда перебрались и остатки восточного отряда. За ночь внезапно оказалось, что пошло в кустики и не вернулось очень много из-за выживших. Дезертирство выглядело настолько масштабным, что за два-три дня стояния в отдельном лагере ополчение покоренных племен могло и вовсе раствориться в окрестных лесах. Конечно, этот шаг привел к ускорению деморализации и разложению ополченцев западного лагеря, но выбора у Кагана особенно и не было. Этот же шаг позволял хоть как-то стабилизировать обстановку, хотя бы на время, и что-то уже попытаться придумать. Штурм? О нет, он был теперь полностью исключен. Каган и его командиры прекрасно оценили губительность этого предприятия. Гнездо выглядело теперь в их глазах исключительно неприступным. А ведь там, кроме дружины и ополчения, еще были и ромейцы, которые в битве у восточных ворот не участвовали. Сколько их там было? Каган затруднялся в подсчетах. Он был уверен, сотню лучников и сотню копейщиков они точно выставят. Плюс, вероятно, вооружат грибцов и остальных членов команды, что заметно усилит и без того чрезмерно сильный гарнизон крепости. «Переговорить бы с ними!» склонить к замене, они ведь в сражении не участвовали, и это не спроста. Но Захаре не очень наделся на это, тем более что догадывался, кто прислал Ярославу людей, и родственникам нет никакого резона его предавать. Что он им предложит в качестве альтернативы? Да, ситуация. Почему же Каган лично явился под стены гнезда? Ведь это был риск. Ну, теоретически, вдруг что-то не сложится, вдруг что-то пойдёт не так. И тогда что? Каган виноват? Просто так уже не спихнёшь на какого-нибудь виновника. Сам воинов на войну вёл. Однако ситуация была намного сложнее. Всё дело в том, что IX век для Хазарии был веком тяжёлым во всех отношениях. В самом начале века с востока через Волгу перешли венгры. которые к 830-м годам заняли степи Северного Причерноморья. Венгры Волгу перешли не просто так, а под давлением печенегов, которые стали лезть через реку следом, продолжая выдавливать венгров дальше. Поэтому к 860-м годам оттеснили их уже за пруд и Донестор в Придунайские степи. И не за горами был тот момент, когда выпрут и дальше. Самих же печенегов с востока давили огузы, а тех половцы. Хазар же, опираясь на сеть укреплений под Дону, пытались сдерживать это давление, в том числе с помощью печенегов. Но получалось у них плохо. Они держались, пока держались. Но когда над явно трещал по швам и контроль над степями северного Причерноморья утекал из-за рук А сам Каган неуклонно терял светскую власть, стремительно уступая ее военным вождям, трансформируясь в лидера духовного, что и обусловило его личное участие в походе. Может быть и странным, но важным. В чем была суть этой военной операции? С одной стороны, Захарий стремился восстановить контроль над Донепровским торговым путем, который приносил хазарам очень важные и крайне нужные ресурсы для этой перманентной Приволжской войны. С другой стороны, каганат стремился к стабилизации обстановки в Византии, потому что опасался халифата. Каганату и так было очень несладко из-за непрерывного давления с востока. И если бы на этот праздник жизни заглянули ещё и войска халифата, он бы совсем не обрадовался. По сути, это был бы конец, финиш, полное и окончательное фиаско. А сильная Византия могла нависать потенциальной угрозой над мусульманским миром. С третьей стороны, хазары стремились поживиться, ведь по слухам, в гнезде их ждали большие трофеи и потенциально богатый выкуп, особенно после того, как в город проскочили три византийских корабля. который привезли явно уважаемых и состоятельных людей. Ну и главная причина выглядел ещё более тривиальной. Собрать такое количество полченец данников и покоренных племён без личного участия хагана было нереально. О богатстве гнезда уже по всех круги ходили легенды. Однако легенды ходили и о воинском мастерстве Ярослава. Поэтому требовался серьезный авторитет, дабы люди решились и не разбежались по пути. Так или иначе, но выбора, по сути, у Захарии не было. Да, такой поход нес определенные риски. Однако его все вокруг убеждали, у Ярослава нет шансов против такой армии. Поэтому он чувствовал себя очень спокойно и комфортно. Чувствовал до битвы у восточных ворот. Ерослав! Ерослав! Забежал в юрту кагана приближённый. Что? напряжённым голосом спросил Захария. Он вновь выходит и строится в этот раз у западных ворот. Лев Философ, обескураженный отношением к нему Василия, стоял на северо-западной башне и думал над словами, что тот в запале ему сказал. Думал и наблюдал. Отсюда открывался отличный вид на возможное поле боя, и он не хотел ничего пропускать. Рядом стояли Кассия, Пелагея, командир отряда наёмников и вообще практически все уважаемые люди византийской делегации, плюс кое-кто из старейшин. Собственно, башня была забита не комбатантами и не могла в случае чего выполнять свои прямые функции. Но об этом никто не думал. Все наблюдали за тем, что происходило там, на поле боя. Вот Ярослав построил своих ребят так же, как и вчера, дабы спровоцировать хазарна атаку. Однако ничего не вышло. Те вместо так и начали строиться в стену щитов, единственное построение, которое им было доступно. Его особенность была в том, что оно совершенно расстраивалось при движении и держалось только стоя. Да и выстроиться было не так-то просто для людей, которые никогда не видели в своей жизни строивой подготовки. Конунг немного за этим понаблюдал, да как заржёт. Что с ним? поинтересовался лев-философ. Он понял, что хазары его боятся, ответила Пелагея. От чего вся делегация византийцев уставилась на неё? А дама ойкнула и смущённо улыбнулась. Она ведь вчера говорила, что ничего не понимает по-гречески, а тут не только поняла, но и ответила. Да, с заметным акцентом, но ответила, причем на высоком греческом, на койне. Она ведь эти три года прислушивалась и присматривалась, спрашивала и запоминала, запоминала, запоминала, запоминала. А потом по вечерам, когда никто не слышал, они практиковались с Ярославом. Ему понравилась эта игра, дескать, что Пелагея не знает греческого, а значит, при ней можно беседовать на нём без опаски. И вот она проговорилась. Неловко вышло. Выражение жильца Касии, которая всё поняла, оказалось ни с чем не сравнимо. Анна ведь столько ненужных для уж этой женщины вещей говорила при ней. Его так порадовал страх, после долгой паузы спросил Лев Философ, в этот раз обращаясь уже целенаправленно к Пелагее. Не думаю, но смотрите сами, сказала Анна, махнув рукой в сторону Ярослава. А там всё развивалось очень быстро. Оценив диспозицию, наш герой скомандовал лучникам выходить в поле. За ним расчётом обоих анагров выкатывая последние, а всадникам садиться верхом и выезжать. Поэтому хазары ещё толком не завершили строить стены щитов, а вся дружина коннунга оказалась в поле и, развернувшись в боевой порядок, пошла вперёд, долбя в барабаны, дудя в буцины и распевая ту самую песню, с которой они выходили из леса. Леджо «Хетерна! Хетерна! Витрикс! У-у-у-у!» Мечники и копейщики были разделены на два равных отряда и развернуты крыльями слева и справа с заметным проходом в центре. Там стояли лучники. За ними катились анагры. За анаграми шли ребята с векселем, аквилой и прочие. А так же двигалась конница во главе с самим Ярославом. Медленно, спокойно и уверенно. Со стороны это выглядело очень необычно. Такой маленький отряд, который насчитывал порядка 3 сотен человек, надвигался на массив из более чем 2000, рыча и демонстрируя агрессию, в то время как само племенное ополчение данников явно дёргалось. и нервничал от приближения дружины Ярослава. «А это кто такие?» – спросил Лев-философ, указав на странных людей, выходящих с северной дороги. «А-а-а!» – махнула рукой Пелагея. «Это Бьерн со своими людьми». «Бьерн? Норман?» «Да, друг Ярослава. На помощь, видимо, пришел». «Очень своевременно», – заметил командир наемников. Он не может предать. Дочка вопросительно посмотрела на Пелагею Кассие. Бьорн может предать? Я смотрю, тут сотни две или три северян. Это крупный отряд, и опасный. Уверена, что он пришёл на помощь. Я не знаю, чуть помедлив ответила Пелагея, напрягшись. Командир наёмников отреагировал мгновенно. Он выбежал из башни и секунд 30 спустя уже повёл своих людей на улицу. Но не к Ярославу на соединение, а стараясь встать так, чтобы заблокировать северян. В его распоряжении было полты сотника пешчиков и сотня лучников, отряд сопоставимый числом. Но все его копейщики были в шлемах и в ламеллярных кирассах, что делало их довольно грозной силой. Интересно, произнёс Рагнар Лотброк, наблюдая за всем этим цирком. Ты говорил, что твоего друга совсем зажали. Но что я вижу? Пяслав он такой, хохтнув, заметил Бьёрн. Ирслаф, тихо произнёс Рагнар, рассматривая рамейцев, что выбежили с крепости и прикрыли фланг отряда Конунга от их возможной атаки. Не самые приятные противники. Явно опытные наёмники, судя по снаряжению. Что они тут делали? Рогнар в удивлении покачал головой. Когда они встретились с Бьёрном, и тот рассказал о предсказании, он сам только-только узнал, что во главе Нортунбрий встал король Элла. Ярослав же о том знать не мог. Так что Рогнар очень сильно напрягся и задумался. Умирать в яме со змеями он не хотел. лучше уж в бою. Поэтому решил отправиться на помощь человеку, что предупредил его о позорной гибели и сложить голову, как и положено, уважаемому викингу в бою. Но что он увидел тут? Тем временем Ярослав выдвинулся на дистанцию в 200 шагов и начал обстреливать стену щитов хазар и санагров керамическими горшками с древесным спиртом. Рассеивание было довольно приличным. Однако попадать и не требовалось. То здесь, то там в землю ударяли горшки, расплёскивая своё содержимое, а фитили его поджигали. Что самым деморализующим образом действовало на племенное ополчение, и тут из леса зазвучали рожки. Это начало выходить ополчение восточных кривичей, подкреплённое дружиной Ладоги. Лада находилась в на воцальном положении к нему и охотно отозвалась на призыв о помощи, тем более что время кампании было примерно определено. Ополчение восточных кривичей же, хм, Ярослав договорился с ними о кратковременном найме на службу, то есть это был не призыв союзников, а фактически подряд наёмников, и на время службы они служили ему, а не своим вождям. то наш герой провернул благодаря дружбе с волхвами Перуна и с их помощью. В качестве платы он выдавал каждому ополченцу комплект из круглого клееного щита, линзовидного профиля с плечевым подвесом, клееного шлема по типу сигару и легкого копья с клеенным древком. Таким образом, все ополчение восточных кривичей оказалось очень богато и прилично снаряжено, по сравнению с их соседями, против которых они и вышли. За год он заблокировав им путь отхода на запад, с юга была река, с севера густой лес, а с востока надвигался Ярослав. Плюс там располагалось ещё два отряда: дружина греков и неопознанная дружина викингов. Бьёрн задумался, как ему поступить в текущей ситуации. Помощь ведь Ярославу явно была не нужна, а им очевидно не доверяли. Но дилемма разрешилась сама собой. От дружины конунга отделился всадник и отправился рысью к викингам, чтобы выяснить, что к чему. А из крепости начало выходить ополчение. Далеко не так организовано, как дружина, но все равно – значимая сила. Это ведь были сотня копейщиков, сотня топорников и сотня фундиторов, прачников. причём все упакованы в стёганные халаты, клейные шлемы и имели клейные щиты, так что выглядели довольно солидно. Ещё ополчение полностью не выдвинулось из города, как ситуация с викингами разрешилась, и те, развернувшись нестройной толпой, стали продвигаться к северному флангу стены щитов Хазар, и рамейские наёмники присоединились к ним. заняв место между северянами и дружиной Ярослава. Ополчение же пошло южнее, вдоль берега реки, нависая над другим флангом стены щитов. Последней каплей для Захарии оказалось то, что из крепости вышли еще сотни-полторы человек с клеенными щитами и шлемами, держащие в руках топоры. Ими были вольные гребцы с византийских кораблей и члены экипажа. Мы рячки, в общем. Их вывели по приказу философа и под его началом. Нужно уходить, тихо шепнул на ухо Кагану его сын. Ты и сам видишь, их слишком много. Мы не уйдём. Так же тихо ответил Каган. Эти вон, смотри, перекрыли тропинки, ведущие вдоль реки на запад, а те на восток. Мы ударим конницей и прорвёмся. Мы можем прорваться, а можем и нет. Там стоят северяне. Ты не хуже меня знаешь, что они опасные противники. Откуда они? Какая разница? Задал риторический вопрос Захария и, взяв Ларисе в качестве скорта, отправился к Ярославу беседовать. Медленно. чтобы никто не подумал, будто он атакует. За ним же увязались его командиры. Никто не хотел пропускать эту беседу. Конунг приказал прекратить стрельбу из-за нагоров, вывел лучников назад и сомкнул строй, опасаясь подвоха, после чего верхом в сопровождении своих всадников выехал Захарий навстречу. «И если бы он один?» К нему тут же поспешил лев-философ и Бьёрн с Рагнаром, и командир византийских наёмников, а также кое-кто из старейшин, что были в составе ополчения. Так что к онгу пришлось их подождать, придержав коней и подходить к кагану уже всей толпой. Доброго утречка, широко улыбаясь, произнёс Ярослав. «И тебе здоровья!» – вернув вежливую улыбку, ответил Каган. «На Койне, который знал в достаточной степени для переговоров». Рагнар, пришедший с Бьерном, им не владел, но Бьерн ему переводил. В общих чертах, так как часто раньше ходил в Константинополь и немного владел этим наречием. «Война закончилась, я так полагаю. Ты решил сдаваться?» Почему уже сдаваться? Но дальнейший бой лишь в смысла. О том поговорить и хотел. Ты думаешь? Уверен, зачем нам лишние потери? А мне кажется, что я ещё немного постреляю по твоим бойцам из анагров, и они бросятся кто куда. Нам же нужно будет их только догонять и резать, и потери-то много не принесут. Захарий промолчал по мрачневше. Но ты прав. В этом нет смысла. Я рад, что твоё человеколюбие христианское хватит, рявкнул Ярослав, перебивая кагана. Причём здесь эти глупости? Если я вас всех тут под нож пущу, что станет с каганатом? А степь и так уже проходной двор. Мне нужно, чтобы ты со своими людьми крепко стоял на Дону и сдерживал степняков, что лезут через Волгу. А ещё лучше, участвовал в судьбе халифатов за Кавказие, дабы облегчить положение державы Рамеев. Это это неожиданно слышать, присягнул Захария. Державе Рамеевых нужен покой на Днепре и покой в степях, что лежат к северу от Понта. И вы, хазары, можете их обеспечить, потому что чем больше награбленного в землях франков и бриттов идёт через Днепр в земли рамеев, тем лучше для рамеев. Это и торговля, и покой, и возможность вплотную заняться магометанами. А значит, и вам южные границы прикрыть. Всё взаимосвязано. Кто выиграет от того, что я вас тут всех перережу? Мне, что вместо вас бежать на Волгу и гонять огузов. Но это твоё мнение. Что на это скажет Василевс? Василевса данная позиция вполне устроит, произнёс вмешавшийся лев-философ, после чего представился. Захария на него внимательно посмотрел, обдумывая ситуацию и промолчал. Мне с вами враждовать не с руки, продолжил Ярослав. Нам нужно торговать и сотрудничать. Торговать? Да, у вас есть много животных, с которых вы можете настригать шерсть и получать шкуры с мясом, они нужны мне. А у меня товары, которые могут пригодиться вам: кольчуги, шлемы, стрелы и многое другое. Мы можем взаимно выгодно обмениваться. Плюс ваши данники и покорённые народы. Они могут собирать интересующие меня дары лесов и полей. Что это таки принесёт вам выгоду? А ещё торговля. Вы ведь можете возить товары с Дербента, Куры Персии и Хорезма. Товары, которые нужны мне, которые нужны на севере. И это тоже может вести к взаимной выгоде и пользе. Боюсь, что это не просто, покачал головой Захария. Волга беспокойна. Огузы? Да, они. Это не проблема. Если бы это было так. А это именно так. Я и мои предшественники ходим в походы на них отгоняя, но через несколько лет они восстанавливаются, и этому нет конца краю. «Ты шутишь?» – усмехнулся Ярослав. «А гузы кочуют и живут кочевьями». «Так? Отлично. Ну, так и приходи и вырезай кочевья за кочевьем. В чем проблема?» «Вырезать кочевья?» – удивился Захария. «Это немыслимо». «Если ты не хочешь сдохнуть, как и весь твой народ, другого выбора у тебя нет. Одно кочевье вырежешь, второе». А третий уже сильно задумывается, нужно ли ему с тобой воевать. На них давят половцы, на тех другие народы. Идёт новая волна великого переселения народов, и огузам некуда деваться. Они идут куда проще пройти. Вы сейчас слабое звено, на вас и прут. Но если ты покажешь кулаки, всё может перемениться. Пускай кровь и отправляй их на юг, в Закавказье. Пускай халифат думает, что делать с этими кочевыми толпами. Халифат, а не ты. Это снизит давление на тебя и позволит укрепиться не только на Дону, но и вернуться на Волгу. А Днепр... Да Днепр нужен мне, перебил его Ярослав. Тут ничего не поделать. Сначала тут до Двины все оборудую. Потом на порогах порядок наводить стану. Чем больше тут торговых кораблей пойдёт, тем лучше. Для всех нас лучше. Я я не могу тебе уступить Днепр. Ты можешь его удержать, повёл бровью Ярослав. Не думаю. Меня не интересуют твои степи, но река моя. Да, пока там могут сидеть печенеги. Но через пять-десять лет я двинусь на юг и начну обустраивать пороги. И им придется потесниться. И ты меня в этом поддержишь. Ты так в этом уверен? Так же, как и в том, что я могу сходить в гости в Саркел и выжечь там все под ноль, и в Этиль. И ты не сможешь мне ничего сделать, если решишь пойти против меня. Понимаешь? Я предлагаю теперь стратегию выживания для каганата, который рассыпается под ударами степняков. Лишь тебе решать: принимать мою помощь или нет. Но если же ты согласишься, у меня будет одно условие. Какое же? Я хочу получить головы тех, кто отдал приказ о покушении на меня. Только головы. Тела их можешь оставить себе или вообще скормить свиньям. Ты слишком самоуверен, — покачав головой, произнес Каган. У меня есть для этого все основания. Предлагаю отложить вопрос о Днепровских порогах лет на десять. Тебе ведь они пока все равно не нужны. Ну что же, резонно, это действительно не к спеху. Ты, кстати, торговать не хочешь? Я слышал, у тебя много зерна освободилось после вчерашней стычки. Я хотел бы его выкупить. Захария от этих слов поморщился, и Ярослав выглядел слишком наглым и дерзким, но в целом его предложение как гана устраивало. Что же до головы, то он скосился на дама. во самого Адама, что в начале года чуть не велел задушить. Тот побледнел, но промолчал. Думай быстрее, уважаемый, заметив этот взгляд и реакцию, произнёс Ярослав. Потому что вчера продавали больших карасей по 3 монеты за штуку, а завтра уже откроют торг прося за маленьких 4 монеты. Время деньги. Не кради его у меня. «Давай быстро отрежем голову виновным и разойдемся по своим делам. У тебя там в степи чай тоже без хозяйской руки многие шалят. А по весне жду торговцев от тебя и послов. Обговорим все обстоятельно». «Хорошо», – кивнул Захария и уставился на Адама, очень неприятно усмехнувшись. «Видимо, это судьба». «Детей пощади!» GTA воскликнул Адам, и пару мгновений спустя один из всадников махнул полошом, отчего голова этого хазарского аристократа полетела на траву, а следом и тело.